Глава 52. Адмирал сходит на берег. Стройные ряды моряков на палубе отдают салют. Адмирал подносит руку к козырьку, стараясь несут сутулиться. В последнее время ему всё труднее держать выправку. Совсем задеревенели старые кости. Но кто их когда-то о чём-то спрашивал, его кости? Рядом с адмиралом возвышается его верный адъютант Флинт. Адмирал едва доходит ему до плеча. Но чтобы дослужиться до адмиральского чина, одного роста недостаточно. Адмирал дотрагивается кончиками пальцев до лба. Дух. Вот в чем секрет. Дух превыше тела. Щелкнув каблуками, адмирал разворачивается и спускается вместе с Флинтом по сходням. Мэр с шерифом уже поджидают его, чтобы встретить со всеми почестями — «Как долго вас не было! Как мы рады вашему благополучному возвращению!» «Да, да! Корабль разбился о скалу, виновато наказали, им оказался смотритель маяка!» Адмирал слушает вполуха. Он устал, чувствует себя стариком. Наконец его оставляют в покое. «Я провожу вас домой, сэр!» «Да», — отзывается адмирал, — «домой». Он откладывал сколько мог, но теперь пора. Его ждет дом, в котором он уже давно не чувствует себя дома. Дом полный старого барахла, вещей, которые его когда-то увлекали и которые он тащил со всего света. Зачем они ему? К тому же дом слишком велик, там не найти покоя. Этот ребенок, глаза этого ребенка, который приходится ему сыном, и в то же время, помилуй Господь, никак не может им быть. Надо бы начать заново. Может, стоит снова жениться, взять в дом женщину, чтобы не бродить по комнатам в одиночестве. Она бы повесила занавески, расставила бы пуфики тут и там и по вечерам приносила бы ему бокал портвейна, к примеру. Флинт ведет под усы двух коней. Адмирал вскакивает в седло, стиснув зубы, но этого никто не замечает. «Ура адмиралу!» — кричат с палубы. «Ура!» «Да-да, ура!» — машет им адмирал. «Чтоб оно провалилось это море». Они разворачивают коней и выезжают из порта. Собралась толпа. Не каждый день в город заходит такой корабль, как Эксельсиор. Его прекрасный белый Эксельсиор с остальным носом, который рассекает льды легко, как... Ну и так далее. Адмирал вздыхает. «Просто какая-нибудь милая женщина. Красавица ему не нужна», — навидался он красавец. «Они молча выезжают на окраину города». Копыта лошадей цокают по мостовой. Вдруг адмиральский конь встаёт на дыбы. На дороге кто-то стоит. «Тпру, мальчик, спокойно!» — бормочет адмирал и похлопывает коня по тёплой шее. Женщина стоит и не двигается с места. Некрасивая, старая уже, вся в сером, юбки и всё прочее. Она заговаривает с ним. Как мы удачно встретились, господин адмирал! Куда хочет она? Я сразу пришла, как только узнала, что ваш корабль в порту. Подумала, что уж об этом-то вы захотите услышать немедленно. Боже, не успел он ступить на берег, а уже начинается. бабе болтовня. Этого ему сейчас только и не хватало. Нет, надо искать такую, чтобы умела молчать. А это еще встало прямо посреди дороги. Не объедешь. Я весь внимание, сударыня. Конь Флинта фыркает рядом с ее головой. Она испуганно подскакивает. Адмирал покашливает, чтобы скрыть улыбку и бросает строгий взгляд на адъютанта. «Я бы и словом не обмолвилась, если бы это были только пустые слухи. Но вы же понимаете, слышать-то я слышала много раз от разных людей. Но я бы никогда не пришла к вам, если бы сама собственными глазами не...» Кажется, он ее знает. «Школьная учительница?» «Да, она...» Какое ему до нее дело? Хочется поскорее оборвать ее и ехать дальше. Таких созданий не бывает. Это знает каждый разумный человек. Во всяком случае, их не должно быть. Вы это понимаете, я это понимаю. От неожиданности адмирал теряет дар речи, что эта женщина только что сказала. Но если они все же существуют, я говорю «если», то ему ж точно не место в нашем городе, среди приличных людей. На ярмарке, да. «Оттуда и слухи поползли, но там такое в порядке вещей. Небывалые уроды, всякая мерзость. Вот там, пожалуйста!» «Боже!» — думает адмирал. «Опять! Двенадцать лет тишины, и вот опять!» Он так сильно натягивает поводье, что конь снова встает на дыбы. Женщина пугается, пятится, но не уходит и не умолкает. «Однако, когда такое случается посреди белого дня, на проезжей дороге, рядом с вашим домом, вашим собственным домом, господин адмирал...» Сударыня, я все еще не понимаю, о чем вы. Адмирал давно все понял. Он чуть не взрывается от возмущения. Мальчишка выходил из дома, показывался людям на глаза. Такого еще не бывало. Женщина делает шаг к нему, но сторонится лошадиных копыт. Я отказываюсь в это верить, проникновенно говорит она. Хочу, чтобы вы знали. Мало ли что болтают. Я не позволяю себе верить слухам. Это делает вам честь, сударыня. «Но на этот раз, на этот раз я видела все собственными глазами и испытала на собственной плоти!» «На собственной плоти, сударыня?» Флинт прыскает со смеху, но адмиралу не до веселья. Миссамалия торжественно закатывает рукав и демонстрирует перевязанное запястье. «Отделаться от нее не так-то просто», — замечает адмирал. Учительница, кажется, собралась увязаться за ним, чтобы продолжить разговор. «Не за что уж лучше повеситься» когда глупая баба со своими покусами и своим рассказом уходит, когда он уже дал ей честное офицерское слово, что подобные встречи ей больше не грозят, когда она, наконец, исчезает за углом со своими чопорными юбками, адмирал поворачивается к адъютанту. Тот глядит на него, недоуменно вскинув брови, но, как и полагается солдату, не задает лишних вопросов. Адмирал прочищает горло. «Флинт», — говорит он, — «то, что я тебе сейчас расскажу, должно остаться между нами». «Конечно, сэр. А потом я дам тебе задание. Поверх городских крыш адмирал смотрит на тёмный лес, сквозь который вьётся дорога к дому. Он принял решение».